еометрическая средняя. В финансах приличные люди используют не арифметическое, а геометрическая средняя. Надо перемножить все результаты и взять из них корень n-ой степени, где n количество исходов. Это называется геометрическая средняя. И используется оно только для положительных величин, а то из отрицательных неудобно четную степень извлекать. Комплексные числа очень сильно гуманитариев расстраивают. Главное применение геометрического среднего – это оценка инвестиционной деятельности. Например, кто-то долго управляет деньгами. Как понять, хорошо он ими управляет или нет? Можно так. Возьмем данные за несколько лет и посчитаем среднее, то есть сложим доходность за все годы и поделим на количество лет. Это первое, что приходит в голову. Но это не очень правильная мысль потому что по уму-то следует взять не арифметическое, а геометрическое среднее доходностей. Объясню, почему. Возврат на инвестиции return on investment ROI это важнейший показатель, сколько процентов заработал управляющий от вложенной суммы. Валовая прибыльность это возврат плюс единица. Самый плохой для управляющего результат потерять все деньги, то есть минус -100%. Если к этому добавить единицу, Получится, что минимально возможная прибыльность это инвестиции помножить на 0 Произведение доходностей за разные годы никогда не будет отрицательным, и поэтому можно использовать геометрическое среднее. И не только можно, но и нужно. Почему? Допустим, некто вкладывает ваши деньги и говорит, вот отличная доходность у меня, 9 лет из 10 я зарабатывал по 20% годовых. Вы спросите, ну а что за десятый год-то? Он ответит, мол, в последний год не очень хорошо получилось, вышло минус 100%. Вам, может быть, и хочется похвалить своего приятеля, и вы можете посчитать арифметическое среднее. Это будет 8% годовых. 9 раз по 20 и один раз минус 100. Вроде и неплохо, да? 8 годовых на протяжении 10 лет. Не самый плохой результат. Вот только денег больше нет. Потому что если в любой год управляющий получил 100, не имеет значения, что там было в другие годы, денег у клиента уже никогда не добавится. Геометрическое среднее всегда меньше арифметического, не считая случая, когда все цифры равны, и различия между ними тем сильнее, чем сильнее различаются цифры результатов. Геометрическое куда менее оптимистично, и люди в финансах зачастую не хотят его использовать. И уж точно никто не станет использовать его в рекламе, где все надо преподносить в розовом цвете. Например, если акции в первый год упали на 10%, а во второй год выросли на 30%, тогда некорректно вычислять среднее увеличение за эти два года как среднее арифметическое. Минус 10% плюс 30% поделить на 2 получается 10%. Правильное среднее значение в этом случае около 8%. Причина в том, что проценты имеют каждый раз новую стартовую точку, ведь плюс 30% – это от меньшего, чем цена в начале первого года числа. Если быть точным, то акции стоили 30 долларов и упали на 10%, значит в начале второго года они стоят 27%. Если потом акции выросли на 30%, они в конце второго года будут стоить 35 долларов, потому что росли они от 27 сложный процент в конце второго года. 90% умножить на 130% получается 117%, 0,9 умножить на 1,3. То есть общий прирост составил 17%, а среднегодовой – корень из 117. Выходит, рост в процентах всего 8,2, а вовсе не 10% в год.